Глава 6 Дождь хлещет в окна машины, когда мама везёт нас с Джеком в школу. Она тихо рассказывает нам о папе, о том, что на этой неделе ему нужно пройти обследование. «Врачи думают, что у него могут быть проблемы с сердцем», — объясняет мама. Из-за шума дождя я не слышу, что она говорит дальше. Я смотрю в окно, когда мы проезжаем по улице Саскии, точнее, по улице, где раньше жила моя подруга. На её доме всё ещё висит табличка «Продаётся». Мне ужасно не хотелось помогать ей разбирать её комнату на прошлой неделе, снимать все наши смешные совместные фото, которыми были увешаны стены. Так тяжело было смотреть, как её семья садится в машину и уезжает. Я прижимаюсь лбом к холодному оконному стеклу и размышляю, каково будет без Саски в школе. Сейчас она уже, наверное, в Глазго, и сегодня пойдёт в новую школу. Заведет новых друзей, привыкнет, забудет меня. Не хочу об этом думать. Вместо этого я шарю взглядом по небу. Ищу глазами стаю лебедей, хоть и знаю, что они не полетят так близко к городу. Мы проезжаем магазин на углу, где мы с Саски постоянно покупали мармеладных мишек. Я снова смотрю на небо. Саски тоже мигрирует, как птицы. Только вот про ее возвращение я ничего не знаю. Мама тормозит у автобусной остановки, и Джек поспешно вылезает из машины. Он бежит, чтобы догнать Кроуви и Рава, которые уже заходят в школу. Я чуть не сворачиваю шею, чтобы встретиться взглядом с Кроуви, но он уже повернулся ко мне спиной, и я вижу только его школьный джемпер и длинные волосы. Мама поворачивается ко мне и ждет, чтобы я поцеловала ее в щеку. «У тебя и без САС все будет в порядке», — говорит она. Подружишься с кем-нибудь еще, вот увидишь. Я в этом не так уверена. Первым уроком у нас рисование и проектирование. И место рядом со мной, где всегда сидела Саския, теперь пустует. Обычно мне нравятся уроки рисования, потому что только в этом предмете я хорошо разбираюсь. Но когда Саския нет рядом, все как-то не так. Парни из задних рядов смотрят на меня, когда я вхожу в кабинет, а миссис Дайвер мне сочувственно улыбается. Я раскидываю альбомы и остальные свои вещи по всей парте, чтобы рядом точно никто не сел. «Сегодня мы продолжаем тренировать очень полезный навык наблюдательности», говорит миссис Дайвер. Она раскладывает по партам разные фрукты, и все начинают стонать. В прошлом году мы уже занимались натюрмортами. «Эти навыки помогут нам при подготовке главного проекта в этом семестре», — продолжает она. «Он будет связан с движением и полетом, а также с проектированием летательной модели». Я поднимаю на учительницу глаза, и как раз в этот момент она кладет мне на парту сморщенное яблоко. «И какое же отношение к полету имеет яблоко?» — бурмочу я. «Запомните». Хорошая база в виде наблюдательности очень помогает нам в проектировании. Она подмигивает мне и идет обратно к карандашному портрету Леонардо да Винчи, который висит у нее над столом. Помните Лео, величайшего художника всех времен? Прежде чем переходить к изготовлению моделей, он создавал тысячи чертежей на бумаге. О некоторых из этих рисунков мы поговорим на следующем уроке. Учительница с любовью смотрит на его старое морщинистое лицо, будто на этом плакате изображен ее отец, а не человек, с которым она не встречалась ни разу в жизни. Я гляжу на свое яблоко. У него мягкая коричневая кожица и дырочка в том месте, где в него вгрызся червяк. От яблока исходит сладковатый прелый запах, и мне совершенно не хочется смотреть на этот предмет до конца урока. Я очень быстро набрасываю свой рисунок. Постарайтесь как-то оживить свою работу, сделать изображение как можно объемнее. Миссис Дайвер все болтает и болтает, жестикулируя, как делает всегда, когда бывает взволнованно. Я отворачиваюсь и смотрю в окно. Все еще идет сильный дождь, небо серое, как асфальт. Интересно, куда могли улететь лебеди при такой погоде? Я представляю, как они жмутся поближе друг к другу, прячут голову под крыло. Думаю, смог ли папа доехать до больницы в такой сильный дождь? Мне слышно, как смеются парни на задних рядах, болтая с Софией, нашей новой одноклассницей. Думаю, они подкалывают ее из-за произношения, выдумывают шутки про Диджери и сериал «Соседи». Наверное, мне надо было предложить ей сесть со мной, чтобы она могла немного выдохнуть. Но я этого не делаю. Не хочу, чтобы кто-то был рядом со мной. Пока совсем не хочу. Не пущу сюда никого, кроме соски. Мне кажется неправильным, что у нас в классе так быстро появилась новенькая, как будто ей на замену. Я скрещиваю руки на парте, кладу на них голову и слушаю, как дождь стучит в оконное стекло. Похоже на звуки, которые издают лебеди, когда взлетают с пруда, а их перепончатые лапы шлепают по воде.